двадцать шесть. Поздно, подумал Конинди Дигранпри. Он шествовал по кольцевому коридору из оси высоко подняв голову. Слишком поздно. Смотрите на меня, думал он. Взгляните на мою униформу, свежую и безупречную. В кольцевом коридоре не было почти никого. Основная часть персонала предпочла умирать тактично в своих каютах, но те немногие, мимо которых он проходил, по-прежнему взирали на него с испуганным почтением. Рука Дигран покоилась на рукояти хлыста на всякий случай. Впрочем, просветленному менеджеру редко приходилось опускаться до телесных наказаний. Вышагивая чопорно, чеканя шаг, Он приближался к последнему стыковочному узлу, где Дегранпре поджидала спасательная капсула, которая заберет его с оси и доставит кораблю Хикса. Он слышал свои шаги, размеренные и ритмичные. Дегранпре не поворачивал голову ни вправо, ни влево. Он шагал строго по центру коридора, гофрированные стены которого шли на равном расстоянии от его расправленных плечей. Лишь в низких дверных проемах переборок приходилось наклоняться. дегран прошел через модуль с жилыми каютами для персонала. У каждого человека на оси был личный уголок. Тесная стальная каюта, едва ли вместительнее университетских библиотечных кабинок. В каждой каюте была складная постель. Некоторые двери были распахнуты настежь. В этих каютах Дегран провидел мужчин и женщин, неподвижно лежащих в постелях, с запекшейся на носах и губах кровью. Время от времени до него доносились стоны и выкрики. Остальные двери были закрыты. Большая часть персонала предпочла смерть в уединении. Медленное. Такое определение дал болезни Корбус Корбуснефр. Возможно, по меркам микроорганизмов ИСИС в инкубационный период такое прилагательное характеризировало ее корректно, но только не на последней стадии. От первых симптомов до смерти проходило лишь 3-4 часа, не больше. Лица выживших, мимо которых шел дегран выражали шок и опустошенность. Они не умерли но ожидали смерти, или же верили, вопреки всем доводам рассудка, в некое спасение, которое вот-вот придет, в чудесный разворот судьбы. И Дегран тоже в это верил. В конечном счете он осознал, что не способен рассматривать возможность собственной гибели. Только не теперь, когда он прошел столь неимоверно долгий путь в попытках ее предотвратить объявлял карантины, погубил эвакуированных со станции Марбург, разорвал единственный канал связи с Землей. Нет, в конечном счете он просто обязан выжить, ведь иначе все то, что он сделал, окажется напрасным. Идя к цели, он умерял свой шаг. Дегранпре прошел через массивный стальной вход в аварийный ангар с видимым спокойствием. Его выдавал только пот, стекающий по щекам. Пот вызывал беспокойство, физическая слабость тоже. Но раз он здоров, может, он просто сошел с ума, подхватил сумасшествие? Дегранпре Пре пришел практически в назначенное время, лишь немного запоздав. Его разочаровало, что в небольшом предбаннике, из которого открывался прямой выход к спасательной капсуле, Оказались только трое начальников служб — Леандер, Солин и Накамура. Остальные, по словам Леандера, заболели. — Но нам удалось уйти, — объявил им Гигранпре В наши тела вирус не проник. А если проник, то в таком ослабленном состоянии, что наши тела смогут себя защитить. — Наконец-то, — подумал он, — наконец-то я здесь. Он воспользовался своим ключом начальника оси, чтобы открыть и активировать капсулу. Процесс нельзя было назвать зрелищным. Тяжелая плита отошла в сторону. За ней скрывалось тесное пространство спасательной капсулы. По кругу шли противоперегрузочные кушетки. Контрольных приборов не было. Капсула сама по себе была гигантским роботом способным на единственное разумное действие — стыковку со сферой Хикса. «Чувствую себя трусом!» — сказал Леандер. «В этом нет никакой трусости. Нам больше ничего не остается!» У входа в капсулу Накамура нерешительно остановилась. «Сэр!» — дрожащим голосом произнесла она. «Я не очень хорошо себя чувствую!» Никто не чувствует себя хорошо. Либо летишь с нами, либо остаешься. Спасательная капсула расстыковалась с орбитальной станцией Исис и по длинной петле направилась к кораблю Хикса, терпеливо ждущему в точке Л5 между планетой и ее маленькой Луной. Стартовый комплекс с кораблем Хикса был утоплен в ледовой планете Зималь, семь лет назад доставленный сюда автоматическим буксировщиком. Останки от дюз буксировщика до сих пор усеивали этот объект, черные сопла, напоминающие проржавевшие скульптуры в мрачном каменном саду. Сейчас полностью автоматический комплекс отметил близость спасательной капсулы и обменялся с ним стыковочными протоколами. Капсула успешно пристыковалась. Внутри планете Зималя, готовясь к встрече людей, зажглись источники света. Температура в узких коридорах подпрыгнула до 21 градуса по Цельсию. Медицинские роботы выстроились у ведущего к стыковочному узлу люка на случай, если понадобится. Комплекс направлял в спасательную капсулу запрос за запросом но разумного ответа не получал. Через некоторое время, разочарованный отсутствием гостей, комплекс погасил огни. Жилые помещения остыли до наружной температуры. Жидкая вода была вновь закачана на хранение в баки со льдом. Сверхпроводящие процессоры продолжили с бесконечным терпением отмерять время. Исис все так же вращалась по орбите вокруг звезды, а человеческих голосов все не было».